Прибрежная равнина была пустынна. Пандеон остался наедине с Тессой перед морем и небом. Впереди, на песке, чернела маленькая лодка, на которой Пандеон должен был обогнуть мыс при устье Ахиллоя и переплыть Каледонский залив. Девушка и юноша шли молча. Их медленные шаги были неверны – Тесса в упор смотрела на Пандиона, и он не мог отвести взгляд от лица любимой. Скоро, слишком скоро они подошли к лодке. Пандион выпрямился, в глубоком вздохе расправил стеснённую грудь. Настал момент ожидания, которого дни и ночи угнетал Пандиона. Так много нужно было сказать Тессе в эти последние минуты, но не было слов. Пандион смущённо стоял, в голове мелькали обрывки мыслей, непоследовательные и бессвязные. Вдруг Тесса внезапным движением крепко обняла Пандиона за шею и, точно боясь, что их могут подслушать, торопливо и прерывисто зашептала: "Поклянись мне, Пандион, поклянись Гиперионам, страшной Гекатой, нет лучше своей и моей любовью, что ты не поедешь дальше к Риту, туда в далёкий Агиптос, где тебя превратят в раба и ты исчезнешь из моей жизни. Поклянись, что вернёшься скоро". Шёпот Тессы прервался сдавленным рыданием. Бандион прижал девушку к себе и произнёс клятву, а в это время перед его мысленным взором пронеслись морские дали, утёсы, рощи и развалины неведомых селений, всё то, что сейчас отделит его от тессы на 6 долгих месяцев, месяцев, в которые он не будет знать ничего о любимой, и она о нём. Пандион закрыл глаза, чувствуя, как бьётся сердце Тессы. Минуты шли, неизбежность разлуки надвигалась, ожидание становилось невыносимым. "В путь, Пандион, скорее, прощай", прошептала девушка. Пандион вздрогнул, отпустил Тессу и быстро подошёл к лодке. Поддаваясь сильным рукам, лодка медленно сдвинулась, днище зашуршало по песку. Пандион вошёл до колен в холодную плещущую воду и обернулся. Борт, подбрасываемый на волнах лодки, слегка ударял его по ноге. Тесса, неподвижная как статуя, стояла, устремив взгляд на мыс, за которым должна была сейчас скрыться лодка Пандиона. В душе юноши что-то надломилось. Он сорвал лодку с отмели, прыгнул в неё и взялся за вёсла. Тесса резко повернула голову, и порыв западного ветра подхватил её распущенные в знак печали волосы. Лодка быстро отплыла, повиной с сильным ударом весел, а он, не отрываясь, смотрел на застывшую девушку. Ее лицо было высоко поднято прямо над обнаженным плечом. Ветер закрыл лицо Тессы ее черными волосами, и девушка не пыталась поправить их. Сквозь волосы пандеону видны были блестящие глаза, вздрагивающие ноздри прямого маленького носа, и яркие полураскрытые губы, а волосы, шевелясь под ветром, густой массой окутывали шею. Концы их завивались бесчисленными колечками на щеке, в виске и высокой груди. Девушка стояла без движения, пока лодка не удалилась от берега и не повернула носом на юго-восток. Тессе казалось, что не лодка погибает мыс, а мыс, тёмный и мрачный, в тени низкого солнца выдвигается с левого моря, постепенно приближаясь к лодке. Вот он коснулся небольшой чернеющей чёрточки в сверкающем море, вот она скрылась за ним. Тесса, ничего более не сознавая, опустилась на плотный влажный песок. Лодка Пандиона затерялась среди бесчисленных волн. Давно уже скрылся из глаз мыс Ахиллоя, а Пандион продолжал грести изо всех сил, точно боялся, что тоска заставит его вернуться. Он ни о чём не думал, стараясь измучить себя работой под знойным солнцем. Солнце перешло на корму лодки, и медленные волны приняли цвет тёмного мёда. Пандион бросил вёсла на дно. Осторожно оттолкнувшись одной ногой, чтобы не опрокинуть узкую лодку, юноша прыгнул в море. Освежившись, он поплыл, подталкивая лодку перед собой, потом снова забрался в нее и выпрямился во весь рост. Впереди виднелся острый мыс, а левее чернел продолговатый островок, ограничивающий с юга Калидонскую гавань, цель его плавания. Пандеон снова принялся грести и И островок медленно рос, поднимаясь из моря. Вершина его распалась на отдельные игольчатые кроны деревьев. Скоро ряд стройных кипарисов, похожих на тёмные наконечники гигантских копий, предстал перед пондионом. Деревья, защищённые от ветров крючковатым скалистым мысом, поднимавшимся с юга, устремлялись в чистое синеву небо. Юноша осторожно провёл лодку меж камней, отароченных скользкими рыжеватыми водорослями. Ровное песчаное дно было ясно видно сквозь прозрачную зеленовато-золотистую воду. Пандион вышел на берег, разыскал недалеко от старого порошевым мхом жертвенника полянку с мягкой весенней травой и допил запасённую в дорогу воду. Есть ему не хотелось. До гавани, скрывшейся по ту сторону острова, было не больше двух десятков стадий. Юноша решил прийти бодрым и свежим к владельцу корабля. Он лёг под узорными ветками. С необычайной ясностью перед закрытыми глазами Пандиона возникли картины вчерашнего празднества. Пандион И другие юноши Селены лежали в траве, ожидая, пока девушки закончат танец в честь Афродиты. Девушки в лёгких юбках, собранных вокруг талии на разноцветных лентах, танцевали попарно спиной друг к другу, взявшись за руки, они посматривали через плечо, словно каждая из них любовалась красотой своей подруги. Серебринами волнами в лунном свете взлетали и падали складки белых юбок, смогнулые тела танцовщиц гнулись, как гибкие стебли, в такт нежным и протяжным, грустным и радостным звукам флейты. Потом юноши смешались с девушками и начали танец журавля, приподнимаясь на кончиках пальцев и раскидывая в сторону напряжённые, как крылья руки. Пандион был рядом с Тессой, не сводившей с него встревоженных глаз. Вся молодёжь Селения была внимательнее обычного к Пандиону, только лицо одного Эвримаха, влюблённого в Тессу, сияло, показывая, как он рад отъезду соперника. Пандион замечал, что остальные не шутили с ним как прежде, меньше было задорных колкостей, словно между ним, уезжавшим и всеми остающимися, уже легла какая-то граница. Отношение друзей одновременно выражало зависть и жалость, как к человеку, стоящему на грани большой опасности и выделенному среди всех остальных. Луна медленно скрывалась за деревьями, на поляну выдвинулось широкое покрывало чёрной тени. Танцы окончились. Тесса с подругами спела Ирисеону песню о ласточке и весне, любимую Пандеоном. Наконец, молодёжь парами направилась к тропинке к Селене. Пандеон и Теса шли позади всех, намеренно замедляя шаги. Едва они поднялись на гребень холма перед селением, как Теса вздрогнула и остановилась, прижавшись к пандеону. Отвесные обрывы известняковых круч, вздымавшиеся позади виноградников, отражали лунный свет, как исполинское зеркало. Казалось, над селением, прибрежной равниной и темным морем, стояла прозрачная завеса серебристого света, полная зловещего очищения. чарования и молчаливой тоски. Мне страшно, Пандеон, шепнула Тесса. В велика мощь Дикаты, богини лунного света, и ты отправляешься в те места, где она владычествует. Волнение Тессы передалось Пандеону. Нет, Тесса, не на крите, а в Карии владычествует Диката. Туда не лежит мой путь, воскликнул юноша, увлекая девушку домой. Бандион очнулся от грёз. Нужно было поесть и продолжать путь. Он принёс жертву морскому богу и, выйдя на берег, измерил свою тень, переставляя ступни ног по её отмеченной длине. День в 19 ступеней показал ему, что нужно торопиться. До вечера надо было устроиться на корабле. Бандион, обогнув на лодке остров, увидел белый каменный столб знак гавани и начал грести быстрее.